Глава пятая. В продовольственном магазине недалеко от нашего учреждения появилась хорошенькая кассирша. Венька первый заметил ее и показал мне. Она сидела в стеклянной будке на высоком стуле, перед серебристой кассой, строгая, чуть надменная, в голубом мохнатом свитере и выбивала талоны с таким снисходительным видом, Будто ее пригласили сюда временно заменить кого-то, и она любезно согласилась, хотя за пределами магазина у нее есть, наверное, другое дело, более важное и более интересное. Выбрать работу по вкусу, по душевным склонностям было в те годы почти невозможно. Безработица томила людей, заставляла цепляться за любой способ заработать, лишь бы как-нибудь прокормиться, прокормить семью. И девушка эта, нам думалось, тоже случайно стала кассиршей. Не похожа она была на кассирш, нисколько не похожа. Занятие в магазине, видимо, огорчало ее, покупатели раздражали, но она сдерживала себя, временно покорившись судьбе. И это выражение надменной покорности на лице кассирш вначале поразило нас, а затем вовлекло в непредвиденные расходы. Вскоре все ящики наших служебных столов были заполнены спичками. И хотя ни я, ни Венька не хотели признаться даже друг другу, что нас интересует кассирша, со стороны это все-таки было нетрудно заметить. В магазин мы стали ходить и вместе, и порознь, почти каждый день и в день по нескольку раз. Покупать нам было в сущности нечего, И спички были пока единственным показателем нашей необыкновенной взволнованности. Сначала мы покупали их по целой пачке, потом по два коробка и, наконец, по коробку, но заговорить с кассиршей не решались. Их странное дело. Чем чаще мы заходили в магазин, тем меньше смелости было у нас. Мы стали стесняться даже... Заглядывать в магазин. Нам казалось, что и кассирша заметила нашу заинтересованность, и посторонние люди начинают смеяться. Однако мы все-таки каждый день, занятые все пребывавшей работой, думали, что именно сегодня как-нибудь случайно увидим кассиршу, может быть, встретим на улице. Думали мы, разумеется, каждый про себя, но я уверен, что Венька думал точно так, как я. Однажды утром он достал из-под кровати летние сапоги, начистил их до блеска и стал носить вместо валенок каждый день, хотя еще стояли морозы. В сапогах в обтяжку он выглядел много интереснее. И ясно было, что он носил их теперь специально для кассирши. Я все-таки спросил, для чего это зимой в сапогах? Он сказал, а мне так легче. И вдруг вспыхнул, сконфузился. Поэтому я не стал его расспрашивать. Я сапог не надевал. Я по-прежнему ходил в валенках. Но зато я постоянно придумывал подходящие фразы на случай внезапного разговора с кассиршей. Я верил, что такой случай произойдет. Где-нибудь мы с нею обязательно встретимся. Взволнованность наша все росла. Я не знаю, заметил ли это Узелков, но однажды, сидя у нас в дежурке, он взглянул в окно и сказал торопливо, — Смотрите, смотрите, ребята, вон какая амазонка идет. Мы подошли к окну. Она шла по тротуару, высокая, стройная, в теплых вышитых унтах, с крошечным чемоданчиком, как артистка. Я скрыл свое волнение, помолчал секунду и, сколько мог равнодушно, спросил у Якуза, «Ну как, нравится она тебе?» Узелков еще раз взглянул на нее, и, как старичок, в бурной жизни которого было много красивых женщин, давно надоевших ему, презрительно пожевав губами, ответил «Не лишена нам». У Веньки Малышева лицо налилось горячей кровью. Хмурый он отошел от окна, будто озабоченный неотложным делом, и вышел в коридор. Узелков, продолжая смотреть в окно, сказал, ни к кому не обращаясь, «Я сегодня непременно с ней познакомлюсь». «Это должно быть экзальтированная девушка, в моем вкусе. Даже в походке чувствуется такая экзальтация», и стал обеими руками надевать чуть полысевшую заячью папаху. Обещание свое он выполнил в тот же вечер. Вечером в магазине никого не было. Магазин закрывался. Узелков зашел купить пачку папирос, и кассирша выбила ему последний чек. Он взял папиросы и, закуривая тут же, заговорил с кассиршей, считавшей выручку. Он, наверное, я так думаю, распахнул свою собачью доху, под которой у него новая толстовка из чертовой кожи, вязаный шелковый галстук с малиновой полоской посредине, и разные жестяные и эмалированные значки. Не знаю, этим ли, или необыкновенными словами, или еще чем-нибудь, он поразил воображение кассирж. Известно только, что, закончив подсчет выручки, Она разрешила ему проводить ее до дому, не обратив, должно быть, особенного внимания на его незавидные внешние данные. Проводив ее, он в тот же час, хотя было уже очень поздно, прибежал к нам в дежурку и рассказал подробности. «Она как мадам Бавари», — говорил он, удовлетворенно сморкаясь в пестрый носовой платок, — «совершенно одинокая». И, как я, приезжая, только из Томска. У нее тут никого нет. Живет на Кузнечной, шесть. Довольно культурная. Разбирается в вопросах. Отец, преподаватель, то ли физики, то ли химии. Сама, как и я, еще недавно была на производстве, кажется, в Усолье. Там и вступила в комсомол. Зовут Юля, фамилия Мальцева. Приехала сюда случайно. Ей сказали, что тут можно устроиться в клуб, что тут нужны работники, но ее обманули. Из всех подробностей нас больше всего удивило, что она комсомолка. В те времена комсомолки одевались еще на редкость просто, как на плакатах, стриженные в косынках в рабочих башмаках. А у нее были длинные вьющиеся волосы, затейливо причесанные, и в волосах точеная блестящая гребенка. Нам приятно было узнать, что она, комсомолка, это сближало нас, но в то же время нам было обидно. Уж кому-кому следовало бы, кажется, первым собрать все сведения о ней, так это нам, а не Узелкову. Некоторые товарищи, может быть, даже скажут сейчас, какие же вы были работники уголовного розыска, если не могли самостоятельно узнать даже такие простые подробности. Но работники уголовного розыска, я уверен, так не скажут. Ведь это было не оперативное задание, это была не служба, это было, я знаю, теперь наше первое сильное увлечение, лишившее нас необходимой для успеха рассудительности и быстроты действий. Всякий раз теперь, приходя к нам в дежурку, Узелков обязательно рассказывал что-нибудь о Юле Мальцевой, о ее характере, привычках, вкусах. Она задыхается в этой глуши. «И ей, мне кажется, приятно, что я иногда провожаю ее», — говорил он однажды вечером, сидя у нас в дежурке и поглядывая на стенные часы. «На прошлой неделе я не зашел за ней. Так она даже обиделась. А вчера я просидел у нее почти до двенадцати часов». «Где это ты просидел у нее?» — спросил я. «Ну, разумеется, дома». На Кузнечный шесть она просила меня почитать ей Есенина. Она что же, сама не может прочитать? Да разве в этом дело? Она просит, чтобы именно я читал. Она находит, что я отлично читаю стихи, а она вполне культурная девушка. Я ей задавал самые сложные вопросы даже из области физики и химии, и она прекрасно реагирует. Мы с ней вместе, по моей инициативе, перечитали мадам Бавари. Может быть, нам не так бы было обидно, если бы кто-то другой подружился с этой самой Юлией Мальцевой. Но узелков... Я потом часто думал, что люди в большинстве случаев одинаково несправедливо и любят, и не любят друг друга. Возможно, что и Узелкова мы не любили несправедливо, и поэтому упорно старались не замечать его достоинств, которые, быть может, заметила Юля Мальцева, ведь какие-то достоинства у него были. Во всяком случае, успех Узелкова нас раздражал, хотя мы, наверное, сами изрядно преувеличивали его успех и никак не могли понять, чем же он берет. Я помню, он особенно расстроил нас в тот вечер, когда рассказывал, что просидел у Юли до двенадцати часов. Мы, правда, не поверили ему, но все-таки расстроились. Выйдя из дежурки на улицу, объятую морозом, мы с Венькой пошли прямо к Долгушину. Обычно мы ходили к нему в субботу после бани, а это было, кажется, в четверг. Но мы все-таки пошли. У Долгушина играла музыка. Две худощавые девицы, стоя на возвышении, пели тягучий цыганский романс. Их было видно в стеклянную дверь, отделявшую ресторан от вешалки. У вешалки, как всегда, стоял огромный, начучеленный медведь с белесами стеклянными глазами, в которых отражался желтый свет керосиновой лампы молнии. И ресторан так и назывался — «У медведя». В этом ресторане до революции кутили богатые купцы, торговцы пушниной, золотопромышленники, поэтому ресторан был поставлен, как говорится, на широкую ногу с расчетом на солидного посетителя. Прежний его хозяин Махоткин после разгрома КОЛЧКА уехал, говорят, за границу. Уехали и многие его клиенты, но кое-кто остался, приспособившись к делам и при новой власти. Приспособился и Долгушин, бывший приказчик купца Махоткина. В прошлом году он снова открыл этот ресторан, сохранив прежнюю вывеску и прежние порядки. Публика, однако, стала более пестрой. Но и из этой публики хозяин выделял некоторых посетителей, оказывая им особый почет. Нас Долгушин обычно встречал у дверей. Причастный к не очень чистым коммерческим делам, он слегка побаивался нас и, точно желая загладить давнюю вину, заботился и суетился больше, чем надо. Оттеснив швейцара, он сам помогал нам снимать полушубки и говорил возбужденно, — пожалуйте, прошу вас, господа. — Господа в Байкале, — напоминал Венька, — ну, извините, старичка, я уж так привык, дорогие товарищи. «Вам жигаловские волки, товарищ!» — говорил я. Долгушин дробно смеялся, будто слышал что-то невероятно смешное, и поспешно семенил впереди нас, крича на ходу «Захар, столик прибрать! Начальники пришли! Чистую скатерть!» Нам отводили столик в давно облюбованном углу, из которого удобно было наблюдать всю публику, не привлекая к себе всеобщего внимания. Долгушин, расточая улыбки, суетился около нас, мешая официанту накрывать стол. Но мы как бы не замечали его. Будто не он был хозяином в этом приятном, хорошо натопленном, сверкающем белизной заведении, украшенном свежими пихтами, кружевными занавесками и бронзовой люстрой с хрустальными подвесками. Мы презирали Долгушина. И до сих пор мне непонятно, как мог он, не возмущаясь, терпеть наше такое откровенное к нему отношение. Впрочем, за этим презрительным отношением скрывалось собственное наше смущение. Нам, комсомольцам, не следовало бы ходить в Непманский ресторанчик. Но мы все-таки ходили. Нам нравились здесь и отбивные котлеты, и чистые скатерти. И, скажу откровенно, цыганские романсы нам тоже нравились. Они звучали в табачном дыму, как в тумане, далеко-далеко. Долгушин спрашивал, — По рюмочке не изволите? — Нет, — говорил Венька. — Да у меня ведь, поимейте в виду, не самогонка, у меня настоящая натуральная водочка. — Как, извиняюсь, слеза! — Имею специально разрешение от власть придержащих. — Все равно не надо. — Неужто не пьете? — Нет. — А работа у вас тяжелая, — вздыхал Долгушин. — По такой работе, как я понимаю, если не пить. — Хотя не наше собачье дело. Угодно пивкавилю подать? — Угодно, — говорил Венька. Долгушин в знак особо почтительного к нам отношения... Сам приносил на наш столик пиво, потом отбивные котлеты с картошкой и огурцом, нарезанным сердечком, и, в заключение, крепкий чай. Всегда одно и то же по нашему желанию. И всякий раз Долгушин удивлялся. Какие молодые люди пошли сознательные! Ни водку они не пьют, ни вино. И правильно... Что в ней хорошего-то в водке? Одна отрава и только, совсем бы ее не было. Мы молчали. Водку пить у долгушина мы все-таки не решались. Да водка в те времена и не так уж сильно интересовала нас. Сам ресторанный веселый шум действовал и возбуждающе, и успокаивающе. Мы отдыхали здесь, и лучшего места для размышлений мы не могли бы придумать. Город тогда еще не восстанавливался после Гражданской войны. У города не было средств. Наполовину сожженный и разрушенный колчаковцами во время отступления, он все еще полон был развалин и землянок. Единственный клуб имени Парижской коммуны помещался в здании бывшего женского монастыря. Но там устраивали только собрания и крутили одни и те же старинные кинокартины с участием Веры Холодной. Мажухина, Лисенко. А на толстых древних стенах сквозь свежую окраску проступали лики святых. В тот вечер мы долго сидели в ресторане. Ни я, ни Венька ни разу не вспомнили вслух ни об Бузелкове, ни о кассиршей Юле Мальцевой, как будто нас это вовсе не интересовало. Мы уже готовы были расплатиться по счету и уйти, когда в застекленных дверях показался Узелков. Он небрежно скинул на руки старика-швейцара свою облезлую собачью доху и заячью шапку, оправил толстовку, пригладил сухонькими, как у старичка, руками волосы и, близоруко оглядывая публику слезящимися с мороза глазами, вошел в просторный зал. — О, — разглядел он нас, — вы, оказывается, тоже не очень-то Тоже посещаете злачные места. — Привет частному капиталу! — полуобернулся он к Долгушину. — Ну, какой у нас капитал? — вздохнул Долгушин. — Весь капитал в нынешнее время ушел за границу. — Ладно, ладно, нечего прибедняться. — Я не финн-инспектор. Присел Узелков к нам за столик. — Кофе мне, пожалуйста. И поднял палец черный и желательно покрепче, понимаю, поклонился Долгушин. А еще что, позвольте? Ну что у вас там еще есть? Например печенье, пирожные, пирожные. Ну что ж, можно пирожные, только, пожалуйста, песочные. Я с кремом не люблю, я знаю. Опять поклонился Долгушин. Был какой-то еле уловимый оттенок в отношении Долгушина к нам и к Узелкову. С Узелковым он разговаривал так, будто им одним, Долгушину и Узелкову, точно известны особые тонкости ресторанной культуры, угасающей в эти тяжелые времена. И хотя Узелков ничего, кроме кофе с пирожными не заказал, Долгушин все-таки выразил на мятном своем лице искреннее удовольствие тем, что его посетил такой важный и культурный человек, как Узелков. А ничего важного. На взгляд, в Узелкове не было. Мне подумалось, что у него и денег нет, поэтому он и не заказал настоящую еду. Но он пил кофе с таким видом, словно только что хорошо отужинал, и лишь из баловства, исключительно из баловства, заказал сверх всего кофе. Он прихлебывал из маленькой чашечки и одновременно курил, аккуратно стряхивая пепел на лапки фарфорового зайца, поддерживавшего блюдца-пепельницу. Недалеко от нашего столика, под стеклом буфетной стойки, тускло мерцали бутылки со сладкой водой и разные величины тарелочки с сыром, китовой крой и с копченым омулем. Кивнув на них, Узелков сказал, что единственно прекрасно в дударях. Так это продовольственный вопрос. Даже по сравнению с Москвой здесь прекрасно. Оказывается, Узелков еще год назад ездил в Москву. Он упомянул об этом вскользь, между прочим. Но мы сразу же заинтересовались его словами. Венька, облокотившись на стол и подавшись всем корпусом к Узелкову, спросил, «И на Красной площади был?» «Разумеется. А Ленина видел?» Узелков потянул к себе блюдце с чашечкой и опять сказал «Разумеется». У Веньки заблестели глаза. «Что разумеется?» «Ты скажи прямо, видел Ленина?» «А ты что меня допрашиваешь?» Вдруг обиделся Узелков и чуть отодвинулся вместе со стулом. «Не допрашиваю», — смутился Веньк. «Но понимаешь, это же очень интересно, если ты правда видел Ленина. Где ты его видел?» «О, это длинный разговор». — Ничего, мы послушаем. Венька подозвал официанта и заказал ему еще пиво, чтобы не сидеть даром. Потом предложил Узелкову. — Ты себе тоже что-нибудь закажи, какую-нибудь еду. Пирожным этим ты не наешься. Может, у тебя денег с собой нет? Мы заплатим. — А вы что, хотите сыграть роль меценатов? — Да ничего мы не хотим сыграть. Просто нам интересно тебя послушать. «Закажи, что хочешь, посидим, поговорим». «Странные у вас отношения», — насмешливо посмотрел на нас Узелков. И действительно, ему могло показаться странным, что Венька, часто сердившийся на него, вдруг проявил к нему такой горячий интерес и даже хотел угостить ужином. Узелков от ужина за наш счет отказался. И разговор о Москве у нас тоже не получился. Узелков так и не смог, или не захотел, нет, скорее не смог, рассказать нам ничего нового о Ленине, хотя Венька задавал ему множество вопросов. Он крутил его этими вопросами, как ребенок-куклу с заводным механизмом, желая угадать, где же у нее душа. Наконец Венька спросил, а почему в Москве ты не поселился, ну, словом, не задержался там? Узелков допил кофе, доел пирожное и, оставив на тарелке для приличия только крошечный кусочек, сказал, — Мое место. Там, где я всего нужнее. Сибирь еще долго будет испытывать недостаток в культурных людях. — Ну, это правильно, — согласился Венька. И еще спросил. — А отсюда когда уезжаешь? Узелков поиграл ложечкой в пустой чашке и сам спросил, «А тебе это зачем знать?» «Просто так», — сказал Венька, — «пиво выпьешь? Налей». «Ты ведь приехал вроде в командировку». «Мы так поняли, что ты на время приехал». «На время», — подтвердил Узелков, подняв стакан. «Но время — понятие растяжимое». «Вот я и решил растянуть его». Ты, значит, можешь жить по своей воле, где хочешь и сколько хочешь. Могу. Но, конечно, до известной степени. Наступит какой-то момент, и я отсюда уеду. Юля Мальцева вчера сказала, что она с ужасом думает о том, как все будет, когда мне придется уехать. При этих словах Узелкова Венька густо покраснел и опять подозвал официанта, теперь чтобы расплатиться. И за него получите, что он тут пил, показал Венька на Узелкова. Нет-нет, ты уж за меня, пожалуйста, не беспокойся, запротестовал Узелков. Я за себя заплачу сам. Странная манера для комсомольца разыгрывать роль мецената. А кто это такой меценат? Спросил Венька. Меценат это был такой в древности. Роясь в карманах, стал было объяснять Узелков. — А, да, впрочем, что я вам? Я хочу только заметить, что комсомольц, пожалуй, не стоит разыгрывать роль благодетеля или мецената. Но Венька не собирался разыгрывать никакой роли. Нам обоим просто хотелось в этот вечер как-то приветить Узелкова, потому что за всеми его пышными словами Нам почудилось вдруг что-то невыразимо печальное. Может, он и слова эти произносит, чтобы прикрыть какие-то неудачи в своей жизни, о чем он прямо не говорит, но что просвечивается в его круглых галочьих глазах. Венька даже спросил его, — Ты какой-то вроде печальный. Дела, что ли, неважные на твоей службе? Мыслящий человек как показывает история человечества, всегда печален, — сказал Узелков. — Вам это, разумеется, не понять. Вы, так сказать, выполняете простые функции. Других интересов, как я догадываюсь, у вас нет. Духовная жизнь вам, иначе говоря, недоступна. Вы ведь даже книг не читаете. — Это верно, — согласился Венька, не обидевшись хотя можно было бы обидеться. И кто-нибудь другой обиделся бы на Узелкова, на его слова, произнесенные грустным и в то же время почти презрительным тоном. Овенька только сказал, понимаешь, некогда. И читать некогда, и скучать некогда. Прочитаешь что-нибудь, что по делу надо, и все. А этого, конечно, мало. Да ты пей пиво, — опять налил он Узелкову полный стакан. Это же не для пьянства пиво, оно для здоровья. Ты смотри, какой ты худенький, а от пива ты сразу порозовеешь и, может быть, подобреешь даже. Любопытная теория, — усмехнулся Узелков, но пиво выпил. И Венька снова наполнил его стакан. — А как ты пишешь? — спросил Венька. — Ты сначала берешь какой-то случай, а потом придумываешь чего-то. «Придумываю!» — насмешливо сощурился Узелков. «Как это ты все вульгарно представляешь себе?» И вдруг почти с ожесточением. «Я создаю определенный интерес к материалу. У нас же есть подписчики. Ты думаешь, это вот так просто распространять газету? Многие в настоящее время не хотят подписываться. Ведь публика еще весьма...» Еще ужасно малокультурное. Все время надо давать интересный материал с изюминкой. И Узелков щелкнул языком, как тогда в первый раз в дежурке, когда мы с ним познакомились. — И ты, значит, не можешь не придумывать? Опять как бы потянулся к нему через стол Венька. Тебя что, заставляют, что ли, придумывать? Это порядок, что ли, такой? — Порядок. Засмеялся Узелков. «Я пишу для читателя. Меня должен знать читатель. У меня должно быть свое имя. Для читателя я Якус. Я не просто беру факт. Я их осмысливаю и подаю не только в художественной форме, но и в определенном политическом освещении. В этом смысле моя роль весьма значительна, что, конечно, вам трудно, пожалуй, еще понять». — Нет, почему, — сказал Венька, — это мы понимаем, что ты работаешь для политики. Это нужно. Нужно объяснять, какая должна быть жизнь, как все должно быть устроено. Но перехватывать или вроде как привирать, я считаю, не надо. — Что надо или чего не надо, это, к сожалению, не нам с тобой решать, — многозначительно произнес Узелков, — и внимательно посмотрел в пустой стакан. — А что мы с тобой не люди, что ли? — выплеснул Венька в его стакан остатки пива из бутылки. — Мы все-таки комсомольцы и тоже что-то думаем, обязаны думать. Узелков достал папиросы, закурил и, поломав в тонких пальцах спичку, сказал. — Это в ресторане хорошо рассуждать, а жизнь значительно сложнее. Истинно мыслящему человеку недостаточно поесть котлеты и запить пивом, вот как вам. Уже древним было понятно, что не единым хлебом жив человек. Особенно я хочу сказать истинно мыслящий человек. И он, казалось, совсем не кстати, опять заговорил о Юле Мальцевой. Видимо, не только себя но и ее он относил к мыслящим людям. Он стал рассказывать, как она прекрасно поет. У нее чистая сопрано. Кроме того, она отлично танцует. — Но кому нужны в этом городе такие таланты? — вздохнул Узелков. — Кто тут может это понять и оценить? На днях она просчиталась, передала покупателю лишние деньги. И возник такой скандал что если бы не отзывчивость некоторых товарищей, она могла бы попасть под суд. Отзывчивость эту, надо было так думать, проявил сам Узелков. Вот почему он, наверное, и не ужинал, а попил для фасона кофе и накурился, чтобы не томил голод. Я заметил, как он рассчитывался с официантом и держал в коленях портмоне, чтобы мы не увидели, сколько у него денег. Мы это сразу заметили, что он не при деньгах. Но дать ему взаймы было неудобно. Он слишком гордый, гордый и в то же время какой-то жалкий. Непонятно мне все-таки, что нашла в нем Юля Мальцева, если правда, что он ходит к ней почти каждый вечер. Он рассказывал, как она после работы сама готовит себе обед. Потом веселая берет гитару и поет. Больше всего, по словам Узелкова, ей удается «все говорят, что я ветрено бываю, все говорят, что я многих люблю». И между тем она не лишена серьезных духовных интересов, мечтает поступить в университет, упорно занимается и физикой, и химией, и увлекается художественной литературой. Прочитала всего Флобера, особенно ее увлек образ мадам Бавари, Кстати, это и мой любимый образ. Рассказывая о Юле, Узелков, однако, не воспламенялся. Он сидел все такой же, с виду печальный и скучный, а у меня от его рассказа немножко спирало дыхание. И Венька все больше хмурился, но делал вид, что не слушает Узелкова, а разглядывает публику. Вдруг Узелков разглядел в глубине зала какого-то знакомого. И, оборвав рассказ Аюли, даже не попрощавшись с нами, пошел к нему. Мы, видимо, нужны ему были только до той поры, пока он не увидел знакомого. И тем, что он так поступил, он как бы лишил нас тех добрых чувств, какие мы только что испытывали к нему. Когда мы вышли из ресторана на пустынную и темную улицу, объятую крепким и звонким ночным морозом, Венька, подымая воротник полушубка, То ли насмешливо, то ли серьезно проговорил. Силен, Узелков. Ничего не скажешь. Силен. Нос у него мировой, — засмеялся я. И уши музыкальные. Не вижу ничего смешного, — посмотрел на меня Венька. Если только на носы и на уши обращать внимание, можно больше ничего не заметить. Если к тому же завидуешь человеку... По-твоему, я завидую Узелкову? Ну, почему ты? Может, мы вместе ему завидуем? В чем? Ну, мало ли в чем. Но заметно, что завидуем, поэтому и сердимся. «Да в чем мы должны ему завидовать?» — возмутился я. «Он настоящий трепач. По-моему, он и в Москву не ездил. И Ленина он не видел. Если б он видел Ленина, он, знаешь...» Как бабы об этом рассказывал, а он ничего не мог нам рассказать. Только что в газетах пишут. Он это все сейчас повторил. И в Дудари его послали, может, потому что он там в редакции никому не нужен, а сюда толковые корреспонденты не хотели ехать, боялись. А он не побоялся, — перебил меня Веньк. — Значит, он не такой трус. А ты на него сейчас обиделся и вспомнил про его. — Из-за чего я на него обиделся? Из-за всего. Из-за того, что он вдруг встал и ушел, будто мы пешки какие, и ему совсем не интересно с нами. — Ну, это верно, — признался я. Мне стало противно, что он так задается. И еще чего-то говорил про нашу духовную жизнь. Я не люблю, когда задаются. — А я не люблю, когда собирают ерунду. Вдруг почему-то обозлился Веньк. Я не люблю, когда вот так обидятся, как ты, и начинают собирать ерунду. Мы весь вечер с ним разговаривали, хотели что-то понять и ничего не поняли. А теперь будем смеяться, как торговки на базаре, что у него такой нос и уши. И он все равно со своим носом делает дела и не спрашивает у нас совета. Венька не сказал, какие дела он имеет в виду. То, что писал Узелков в газете, ни мне, ни Веньке, в общем, не нравилось. А еще какие дела у Узелкова? Я спросил об этом у Веньки, но он махнул рукой и больше ничего не сказал. Мы пришли домой оба на что-то сердитые. Хотя я-то знал, на что я сердит. Мне неприятно было, что Венька как будто взял под защиту Узелкова. Почему это вдруг? Мы молча разделись и легли спать. Но в эту ночь нам долго не спалось. Венька ворочался, кровать его скрипела, и мне казалось, что я не сплю, потому что скрипит его кровать. Потом наступила тишина. И в тишине Венька сказал — Интересно бы выяснить, чем он все-таки берет. — Наверное, образованием, — предположил я, зная, что речь идет об узелкове. — Образованием? — будто удивился Венька. Опять койка сердито скрипнула под ним и затихла. Он, видимо, завернулся в одеяло. Я тоже поправил подушку и попробовал уснуть. Но Венька вдруг сбросил с себя одеяло. Не могу привыкнуть спать на левом боку, сейчас же какая-нибудь ерунда приснится, а на правом больно плечу. Здорово он мне все-таки его ободрал. — А ты на спину ложись, — посоветовал я, — или на брюхо. — Все равно не могу, — вздохнул Венька. И как он ловко все к месту вставляет, и химию, и физику, и эту... как он говорил... — Мадам Бавари, — подсказал я, — мысли наши шли в эту ночь по одному руслу. Я угадывал все, о чем думал Венька. — Буза! — наконец задумчиво и устало проговорил он. — Мадам Бавари, подумаешь, невидаль. Через минуту Венька уже спал, зарыв голову в подушку. Я встал, напился воды и тоже уснул. Утром он чистил зубы над тазом и сквозь зубы говорил мне, — В пиво Долгушин что-то такое подбавляет. У меня голова болит. Я сказал, — Мне тоже показалось. — "Что показалось? — Ну, что он что-то подбавляет. — Надо это проверить, — строго сказал Веньк: Пусть инспекция проверит. И в случае чего надо его взять за жабры. Потом мы напились чаю и голова у веньки перестала болеть. Ставя на табуретку то одну, то другую ногу, он чистил сапоги и как-то особенно бережно протирал их бархоткой. Впрочем, он делал это каждый день. Каждый день он или чистил щеткой, или даже гладил горячим утюгом всю свою одежду и тщательно осматривал ее на свету перед окном, проверяя, все ли в порядке. «Аккуратный, как птичка!» говорила про него наша хозяйка Лукерия Сидоровна, женщина болезненная, слезливая, не сильно любившая нас, поселившихся у нее, помимо ее воли, по ордеру из коммунхоза. В это утро, начищая сапоги, Венька говорил о том, что мы, в сущности, плохо работаем, занимаемся ерундой и вроде топчемся на месте. По-настоящему надо бы уже сейчас, хотя бы на подводах, ехать в воеводский угол. Нельзя всю зиму ждать, когда будут готовы аэросани. Так чего доброго, и зима пройдет.